Из письма Голикова картина происшествия проясняется. Афонин за что-то ударил по лицу Андреева. Майор не стерпел и дал сдачи. Тут генерал схватился за револьвер и застрелил майора. Жуков заступался за Фомина, возможно, ещё и потому, что незадолго до того, в марте 44-го, на Первом украинском фронте, который он принял после ранения в Тутине, у него был точно такой же инцидент, к счастью, закончившийся не столь трагически. Начальник инженерных войск фронта генерал Благославов вспоминал, как Жуков только вступив в командование, собрал командирам ночью на совещание. Там на основании кратких докладов одних он готов был представить к наградам, других снять с должности, третьих отдать под суд, а четвёртых просто расстрелять. При этом маршал широко использовал непереводимые русские выражения и ко всем обращался исключительно на ты. Благослову Жукова сразу же не понравился. Когда же генерал попросил обращаться к нему без мата и угроз, маршал выхватил Маузер. Благослову в ответ схватился за парабеллум. Возникла неловкая пауза. Благослову напомнил Жукову, что ждёт его выстрела. Это был не просто генерал, но генерал инженерных войск, человек куда более образованный, чем обычный пехотный генерал. Но дуэль не состоялась. Жуков сообразил, что за расстрел на месте столь же высокопоставленного генерала его поголовки не погладят. Это ведь не какой-нибудь командир полка или даже дивизии. Георгий Константинович убрал маузер в ковуру и пообещал, что расправится с Благославовым. Однако у Жукова не дошли руки до строптивого генерала, возможно, единственного в Красной армии. Другие и не такое сносили молча. Видно, пределы его власти не распространялись на бессุดное снятие с должности командующих армиями и им соответствующих во фронтовом звене. Благослово благополучно закончил войну на прежней должности на втором белорусском фронте у Ркосовского, с которым у него сложились прекрасные отношения. Лети но уже пониже вроде майора Андреева. Подобное сопротивление злу силы обычно оканчивалось гибелью. Над всеми красноармейцами, офицерами, генералами и маршалами стоял Сталин. Генералы, командовавшие корпусами выше, и маршалы его боялись, потому что только отец народов мог распорядиться их расстрелять, разжаловать или засадить в тюрьму. штрафбаты генералов не посылали, опасаясь, что попадут в плен или перебегут к противнику. Офицеры и генерал-майоры, которые командовали дивизиями, стали на него боялись и искренне любили. Порой обращались к нему или к его фактическому заместителю по партии Маленкову с жалобами на притеснения и несправедливости со стороны вышестоящего начальства, а порой и с оформленными доносами на это начальство. Зато офицеры боялись и нередко ненавидели своих непосредственных начальников, от командира роты до командующего фронтом, каждый из которых в любой момент мог их расстрелять или отправить в штрафбат. при этом конечно угроза со стороны собственного командира батальона была куда реальнее чем от далёкого командурма и тем более командующего фронтом шансов попасть под горячую руку которым было немного вот по отношению к своим солдатам командиры взводов и в какой-то мере и роты вынуждены были быть более осмотрительными и без особой нужды их не расстреливать и в штрафные роты не отправлять иначе от товарищей осуждённых свободно можно было получить в бою пулю в спину исключением как мы убедились были лишь штрафные части и подразделения где постоянный офицерский состав расстреливал пелеменные штрафников за мелкую дошу. Всё равно им завтра в бою погибать, а офицерам вместе со штрафниками в атаку не ходить, а стоять сзади в качестве заградотряда. В обычных же частях солдат расстреливали не непосредственные начальники, а вышестоящие, начиная от штаба батальона или заградотряды и комендантские роты из бойцов НКВД. им до поле в спину не грозило. Тех красноармейцев, которые смогли вырваться из плена и окружения, попадали под крыло Лаврентия Павловича фильтрационные лагеря. Порядки в этих лагерях немецкая пропаганда с удовольствием описывала в военной печати, чтобы побудить собственных солдат в плен не сдаваться, если уж русские так поступаются со своими пленными. То что же они будут делать с взятыми в плен немцами? 21 июня 1942 года член военного совета Волховского фронта Запорожец направил Маленкову, Щербакову, Берии и Поскрёбушеву перевод статьи из немецкой газеты Де фронте от 10 мая 1942 года под красноречивым заголовком Военнопленные враги. как Сталин обращается со своими солдатами. Там достаточно резонно утверждалось, Советы рассматривают всех военнопленных как изменников. Они отказались от международных договоров, подписанных всеми культурными государствами. Не существует обмена силами. тяжело ранеными, нет почтовой связи между пленными и их родственниками. Теперь советы пошли в этом направлении ещё дальше. Они взяли под подозрение всех избежавших или другими путями вернувшихся из плена своих же военнопленных, так называемых окруженцев. Многие из которых были отпущены немцами и скрывали сам факт пребывания в плену. ластители советов не без оснований боятся, что каждый, кто отличился по ту сторону социалистического рая, вернувшись в СССР, поймёт большевистскую ложь. В каждом таком они видят опасного антисоветского пропагандиста. Здесь же говорилось о фильтрационных лагерях для бывших пленных. По приказу народного комиссара обороны все вернувшиеся из плена рассматриваются как бывшие военнослужащие, и у всех без суда и следствия отнимается их воинское звание. Для этих бывших военнослужащих устраиваются сборные и испытательные лагеря, подчинённые НК О. При отправке в сборные пункты у бывших военнослужащих отбирается холодное и огнестрельное оружие. Личные вещи, документы и письма остаются у арестованных. Приметы номера части, как и место и время пропажи без вести заносятся в особые книги. Почтовая связь для бывших военнослужащих запрещена. Все поступающие на их имя письма хранятся в комендатуре в запечатанных конвертах. Бывшие на служеще не получают ни жалования, ни одежды. Время пребывания в сборных испытательных лагерях ограничено 5-7 днями. По истечении этого времени здоровые переводятся в особые лагеря НКВД, а больные и раненые в лазареты. Отправка происходит под охраной отрядов НКВД. По прибытии в лагерь НКВД бывшие военнослужащие подлежат бдительному наблюдению. Берия курировал и партизанское движение. Многими партизанскими отрядами командовали кадровые чекисты. Самый известный из них, благодаря своей книге Сильный духом, Дмитрий Николаевич Медведев. Он возглавлял отряд «Мстители», действующий вблизи Ровно, столицы рейс-комиссариата Украины. Костяк отряда составляли сотрудники НКВД. С отрядом Медведева взаимодействовал легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов. Его основной задачей была, однако, не разведка, а совершение террористических актов против «Мстителей». рейс комиссара Эриха Коха и других высших чиновников оккупационной администрации. Фигура Кузнецова стала культовой, стала известна всей стране, а благодаря этому получил широкую известность и отряд мстителей. Другие же чекистские отряды до сих пор остаются в тени. Чем интереснее рассказ командира одного из них, возглавлявшего не просто партизанский отряд, но отряд имени самого Лаврентия Павловича Берии. Оказывается, далеко не все партизаны были подлинными защитниками населения от немецких оккупантов. Вот что рассказал Комиссия по истории Отечественной войны при ЦК «Герман». КПБ Беларуси 24 сентября 1943 года подполковник государственной безопасности герой Советского Союза Кирилл Прокофьевич Орловский. Я родился в 1895 году в деревне Мышкович Кировского района Могилёвской области БССР. Белорус. Общее образование среднее, партийное, высшее. Окончил Комвуз народов Запада. Организатор краснопартизанских отрядов и диверсионных групп в СССР. Испании, Китая. Член ВКПБ с 1918 года. Подполковник государственной безопасности. В Красной армии служил с 1918 по 1920 год. В 1920 году окончил Первые московские пехотные курсы командного состава. Звание героя Советского Союза присвоено за активную боевую работу в тылу немецких оккупантов. Барановицкой и Пинской областях БССР. В 1932 году за активную боевую работу в тылу белополяков правительством БССР награждён орденом трудового красного знамени БССР.